Глава двадцатая. Датсан. «Так в чём проблема?» — изумился Андрюша, отряхнувшись от бабушкиного повествования. «Давай пригласим его сюда». «Вдруг опять вспыхнет любовь, и ты будешь счастлива», — подхватил Хуан. «Ну да, обратный адрес есть. Я напишу письмо, куплю билеты на осень». Красавцев решил не отрываться от коллектива. «Какую нахрен осень? Пусть сейчас приезжает, пока лето не прошло!» — разгорячился Андрей. «Так пока письмо дойдёт до курумкана пока обратно!» — чесал голову Анатоль. «Какой курумкан Вы в Мезозое живёте, что ли?» — вскинулся внук. «Я вам его сейчас в два счёта в соцсетях найду, интернет только поймаю!» Батутовна заёрзала, словно на электрическом стуле. «Не, пацаны, не гоните коней!» — она комкала полы халата, как школьница у доски. «Мне 83 я уже не та!» «Да вот он!» — воскликнул Андрюша, перебирая большими пальцами по экрану смартфона. «Вконтакте! Живой и здоровый! Данила Соловьёв, директор агрофермы Курумкан!» Потутовна нацепила очки, которые сделали её глаза втрое больше, и уткнулась в телефон внука. На аватарке стоял молодой Данила Константинович в широких штанах и майке-алкашке на берегу реки с удочкой. Фотография была чёрно-белой с трещинками. Агронома на ней точно не исполнилось и тридцати. «Какой чудесный!» — всхлипнула Батутовна. «Ровно таким его и помню». «Да, фоточка старенькая. Давай галерею посмотрим», — предложил Андрей. «Может, он там сегодняшний, с детьми и внуками?» Но в галерее ничего на современный облик агронома не указывало. Данила Константинович постил закаты, рассветы, поля, деревья, птичек и облака. «Романтик», — заулыбалась Батутовна. «Ну что, пишем в личку?» — спросил Андрюша. «Да подожди ты! Дай в себя прийти!» — одёрнула его бабка. «Хуан, принеси тонометр! Сердце ща выпрыгнет!» Агроному всё же написали. Сеть долго зависала, но на следующий день пришёл ответ. Данила был готов выезжать хоть завтра, Батутовна приказала через неделю. Красавцев взял билет на поезд, самолёт в три раза дороже. А Пелагею Потаповну отправили на всевозможные СПА-процедуры, которые на острове Рафаила предоставляла местная косметологша Адель Петровна. Она жила через три дома. Делала маникюр-педикюр, стрижку окрашивания, пилинг-массаж, гамаш-татуаж и так далее. В общем, Адель была готова ко всему. Но клиенты весной-летом ее не баловали. Люди сажали картошку, пололи сорняки, подхватив волосы панамками, платками, трусами. И от цветовой гамме того, что венчало голову, Думали меньше всего. Поэтому визит Батутовны, попросивший сделать ей полнейший ажур, окрылил Адель Петровну и занял её руки на четыре дня. История о колечке и желании любить в 83 года полностью исключила халатность в её работе. Адель пообещала вложить всю свою душу, чтобы вернуть соседке красоту, свежесть и прыть былой юности. Каждый вечер Батутовна приходила домой преображённой. Сначала с короткими медными волосами, уложенными как у Алисы Фрейндлих в служебном романе. Затем с ярко очерченными татуажными бровями и в завершение с алым маникюром на пухленьких пальчиках. Но самое большое преображение произошло с ее ногами. Если раньше своими пятками она рыхлила землю в клумбах, а ногтями расчесывала укусы комаров на икрах, то теперь ступни её были залиты воском и отполированы, как пасхальные яички, а ногти сияли перламутром океанских раковин. «Ну как?» — спросила она у мужчин. «Феерично!» — отозвались они хором. «Ещё бы морщины разгладить!» — вмешался бестактный Андрюша. «На морщину ушло два кило каких-то водорослей из краба из индийских крабов», — сообщила Батутовна. «И где они?» — поинтересовался внук. «В глубине карьеров на этом лице, мой мальчик. На дне впадин, в недрах расщелины каньонов». Бабка была философски загадочна, и глаз её блестел. «Она мне нравится», — обратился к Анатолию Хуан. «Я такой её ещё никогда не видел. Видимо, в молодости была той ещё зажигалкой». «Страшно даже представить», — отозвался Красавцев. «Мама, нужны помада и платье». «Съезди к своей жене. Пусть сходит в магазин и подберет матери подобающий случаю наряд». «Не поеду», — уперся зять. «Да я ща поймаю Wi-Fi и напишу ей, какие вы дремучие». Андрюша вышел во двор и запикал телефонной клавиатурой. В заключении он сделал бабкино фото и отправил матери. Через два дня Олеська через посыльного наомики передала пакет из местного ЦУМа. В нем были платья оттенка темной вишни, бархатные балетки и бордовая помада батутовна оделась накрасила губы в отражении стекла на веранде и в отсутствии зеркал вновь собрала мужчин ну как кармен восхитился испанец батутовна была как наливное яблочко красных сортов найденная среди зимы далеко под диваном кругленькая сморщенная смешная но надкуси ее невероятно сочная впитавшая сладость забытого лета хороша бабуль подытожил андрюша этот хрен с горы обалдеет от счастья агроном появился через два дня на рассвете андрей с вечера уехал в город чтобы встретить данилу константиновича и привести его на остров самый ранний омик гудком оповестил спящих рафаиловцев о своем прибытии над лесом вставало солнце окрашивая прибрежную полосу в розовый цвет Батутовна с анатолием махуаном стояли метрах в ста от пристани на берегу по щеколотку в воде Тёща была при параде в вишнёвом платье и с бордовой помадой на губах. Бархатные балетки непонятно зачем она держала в руках. Пассажиров было мало. Они неровной цепочкой выходили из кораблика, цепляясь за парапет. Наконец показалась высоченная фигура Андрюши. Рядом семенил кто-то маленький и некрепкий. Батутовна ахнула и вцепилась в рукав Красавцева. — Беги, — прошептал зять. — Это он! Солнце подтянулось над кромкой деревьев сгорая от любопытства. Оно не могло забыть того забайкальского расставания и точно мечтала присутствовать на новой встрече, выстроив не менее эффектные декорации. Полоски света легли на поверхность Волги и заиграли зайчиками по воде. Розовый песок искрил крупными стразами. Прибрежная осока вышла из тени и стала яркой зеленью, будто внутри ее коротнул электрический кабель. Ошарашенные ударом солнечных прожекторов, Из зарослей выскочили две изумрудные лягушки и самоотверженно утопились, разбрызгивая бриллианты капель. Медный перманент Батутовны тоже оказался вовлеченным в светопредставление. Шевелюра новоиспеченной Джульетты горела, как купола храма в знойный полдень. — Беги! — подтолкнул ее Анатоль. — Ну, давай! — Батутовна было встрепенулась, рванула вперед, но тут же поперхнулась одышкой. Агроном снял сандалии, закатал штаны по колено и тоже ускорил шаг по воде. Они сближались, и, казалось, ничто не могло помешать этому движению навстречу. Солнце вышло на крещендо, ветер шевелил осоку, волосы главных героев и немногочисленных зрителей. Все было в лучших традициях мелодрамы. Но когда между бывшими влюбленными осталось пару метров, Батутовна остановилась и замахала руками в знак протеста. Дальнозоркая, Она весьма чётко увидела перед собой дряхлого деда с единственным зубом во рту и даже на расстоянии почувствовала запах этого рта и этого зуба. Очарование схлынуло. Бабка в струящемся платье резко повернула назад и, добежав трусцой до Красавцева, вцепилась в его плечо. «Толя, я не хочу. Давай его назад, свят, свят, свят! Нахрен, хрен «Мама, что за мавитон?» – ужаснулся Анатоль. Куда мы его денем, если сами же пригласили? Давайте же играйте свою роль до конца. Уан, сделай что-нибудь, — взмолилась Батутовна. Могу заманить его в глуши и пристрелить из двустволки, — предложил испанец. Пока они переговаривались, агроном добрел таки до взволнованной троицы и протянул руку. Данила Константинович Соловьев. Добро пожаловать! Всегда рады! Анатоль пожал его старческую сухую ладонь. «А это ты, что ли, Палаша?» — обратился он к Батутовне. «Я? Не узнал?» «Ты почему ж? Узнал. Ты тут одна женского пола». «Вот тебе комплимент!» — всплеснула руками Пелагея Потаповна. «Ты, что ли, красавцем стал?» «Ну, раз мы оба постарели, значит, идутся неча». «Пойдёмте к столу», — по-хозяйски распорядился гость. Они вошли во двор, пропустив агронома вперёд. Он поставил коричневый облезлый чемодан на крыльце, снял панамку и обошёл коридор, кухню и комнаты по часовой стрелке. Рафаиловцы переглянулись. Данила Константинович сделал то же самое ещё раз. Батутовна, спрятавшись за Андрюшу, незаметно покрутила пальцем у виска. Соловьёв совершил третий круг. «Данил, ты потерял чего?» — спросила хозяйка. «Я вошел в ваш дом, как в дацан, и свершил гору круг почитания и очищения». «Он о чем?» — Батутовна совсем была сбита с толку. «Я показал, что уважаю вас и ваше жилище, как настоящий буддист в почтенном храме. Ты видела?» какой у нас Датсан в Курумкане. «Боже, сохрани!» — вскинулась Пелагея. «Я как была атеисткой, так и осталась. И ты тут ерундой не страдай. А хочешь помолиться? В соседнем селе церковь. Если допехаешь, не рассыпешься по пути». «При входе в Датсан пожертвуй деньги или продукты», — неожиданно заявил Хуан. «Я изучал буддизм в Индии, ездил по храмам, просветлялся. Так что давай, дед, доставай подношение». «Какие подношения?» — оторопел агроном. «Ничего нет. Я с голодной земли приехал к вам. над корм «В кое века Забайкаль был голодным краем», — возмутился Андрюша. «И как же ваша агроферма? Где вы директор?» «Так сгорела она в 2019 году. Пожар-то слышали, какой был? Все хозяйства сгорели». Так, что я теперь директор без портфеля. Друзья, какая-то нерадостная атмосфера воцарилась. Засуетился Анатоль. Ну, хочет Данила ходить кругами, пусть ходит. Не нужно никаких подношений, мы и сами богаты. Мойте руки и садитесь уже завтракать. За столом все немного подобрели. Батутовна на медне напекла пирогов, нашпиговала курицу рисом и грибами, наварила борща со свежей крапивой. Генерал достал водочки. Компания выпила. «Как же ты колечко-то сохранил? Да и как нашёл его тогда на путях?» Батутовна решила повернуть разговор в романтическое русло. «Нашёл. Лежала прямо под рельсом. Я долго искал, отчаялся. Хорошо, что поезда редко в тех краях ходят. Совсем был убит горем, даже не услышал бы, как приближается локомотив». Пелагея разомлела, разрумянилась, Так любил меня. Любил. «А где же вы при жене хранили колечко?» — спросил Хуан. «Да нигде. Жена и носила, пока не померла. Что ж, на всех колечко не хватит?» — агроном опрокинул рюмашку. «Вот черт поганый!» — взвизгнула Батутовна. «Я прямо поверила, что была для тебя единственной. А ты кольцо жене пристроил!» а потом мне с её мёртвой руки прислал». «А что здесь такого?» — искренне удивился Данила Константинович. «Как это характеризует любовь к тебе?» «Обычное жлобство», — усмехнулся Хуан. «Половина русских мужиков такие. Прости меня, Толя, ты исключение». «А кто это вообще такой?» — агроном упёр руки в бока. «Ты откуда взялся, кудрявый? Цыган, что ли?» Так вы вообще воруете, а я просто храню свое, не разбазариваю. «Это испанец, ученый, светило!» — вступилась за хуана Батутовна. «Последнюю рубашку отдаст, между прочим». «Кстати, мне нужна еще одна рубашка», — оживился Данила. «Солнце у вас тут адское, все руки себе сожгу». «В своей, походишь, не бомж», — отрезала Пелагея. «Тебе же придётся чаще стирать!» Агроном запихивал в беззубый рот кусок пирога с хрустящей корочкой. «Ага, сейчас!» — Батутов наш подпрыгнул от возмущения. «Обстирывать тебя я не буду! Ты мне никто и звать тебя никак!» Вечером, застерив бывшему возлюбленному постель в маленькой мансарде, она спустилась на крыльцо, где курил зять. «Анатоль, кажется, мы сделали большую глупость!» — сказала тёща без тени иронии этого упыря нужно отправлять назад. Генерал выпустил белую струйку дыма, которая нехотя растаяла в сером воздухе. Попробую с ним поговорить по-мужски.